Глава двадцать седьмая «Мы едем-едем на велосипеде, обгоняя всех, В дальние дали крутим мы педали». Напивала я себе под нос, сидя в седле своей молодой лошадки. Солнце сегодня было, как никогда, щедрым на тепло. Золотистыми лучами оно подсвечивало ярко-красные листья, создавая иллюзию волшебного леса, росшего по бокам от наезженной многочисленными путешественниками дороги. Что такое велосипед? Незаметно справа и слева от меня воздвиглось два коня, со старцами в качестве наездников. Вопрос задал Дотошный Варне. Рик промолчал, но явно приготовился меня слушать. «М-м-м, Вот как так? Они же старенькие и должны быть слабослышащими. Ведь всего лишь пару мгновений назад артефакторы ехали на два корпуса позади но слух у них обоих оказался острый до безобразия, к тому же весьма избирательный, поскольку иной раз этих двоих не дозовешься, даже если стоять будешь прямо рядом с ними. Ну, кустистые брови Ларера Рига подскочили вверх, таким образом поторапливая меня побыстрее рассказать значение незнакомого им слова. «Это такое транспортное средство на двух колесах, оно гораздо медленнее коня», но быстрее пешего разумного. «Как это на двух колесах?» Склонив косматую голову к плечу, изумился гном. «Ничего не понимаю. Сейчас я вам нарисую». Подумав секунду, направила коняшку в сторону обочины и там спешилась. Найдя подходящий пруд, принялась чертить на рыхлой земле схему велосипеда. При этом ни секунды не сомневалась, что оба исследователя последовали за мной. «Кстати!» От чего то ни тот, ни другой не разговаривали друг с другом, либо делали это весьма неохотно и чаще, чтобы оспорить мнение друг друга. Какая кошка между ними пробежала много лет назад? Но спрашивать я не стала. Потом как-нибудь. Никуда они от меня не денутся теперь. аха ха ха Вот и сейчас оба артефактора встали подальше друг от друга, но рядом со мной. Интересно, пробормотал Рик. Потерев ладонью гладко выбритый морщинистый подбородок. «Ты уверена, что на подобном можно удержать равновесие?» «Нужно учиться!» Пожала плечами я, а потом представила огромных орков на велике и, не сдержавшись, громко рассмеялась. За подобное зрелище готова была заплатить полновесной золотой. «Что тебя так позабавило?» Не понял Варне, озадаченно на меня покосившись а я, заговорщически оглядевшись, пририсовала ездока. И не узнать в массивной фигуре представителя орочьей расы было невозможно. Оба старика замерли, и задумчиво склонив головы на бок, даже на миг став чем-то неуловимо друг на друга похожими, принялись разглядывать мое творение, а через несколько томительных секунд заржали в голос, привлекая к нам внимание наших спутников» и пока они вытирали выступившие от смеха слезы в уголках глаз, я стерла под нарисованным орком велосипед и нарисовала кое-что покруче. «Что это?» Позади раздался голос Ансгара. «Это мотоцикл!» Вытянув губы трубочкой, я дорисовывала последние штрихи, делая из мотоцикла настоящего повелителя дорог. Можно создать разные модели, даже те, что смогут двигаться по бездорожью, например. «Квадроциклы или монстр-траки, да что угодно! Но лучше, если на наших землях будут отменные дороги!» Задумчиво пробормотала я, пририсовывая шипы на куртке водителя и квадратные очки. «Албейбек!» — прорычала я, стараясь скопировать терминатором. «Что ты такое только что сказала?» Не расслышал меня отец, а я махнула рукой и широко усмехнулась. «Ничего, что стоило бы твоего внимания!» Анс проницательно посмотрел мне в глаза и покачал головой. «Он всегда рядом. Его не обязательно видеть, чтобы почувствовать незримое присутствие, особенно в пути. Джер защищает наши тылы». Я вздохнула и, понимающе кивнула. Тайна воскрешения Джера мучила меня со дня бала. «Как так? Как такое возможно?» Столько удивительных вещей случилось в тот день, что мне уже начало казаться, что на свете нет ничего невозможного. Мелькнула перефразированная фраза из любимой книги, и я, хмыкнув, подошла к своему коню и, поставив ногу в стремя, легко взлетела в седло. Тем временем к двум артефакторам и Ансу подошли другие мужчины и, залюбовавшись моим творением, принялись негромко что-то обсуждать, кидая на меня заинтересованные взгляды а Ларер Рик так и вовсе достал тетрадь и перерисовал все себе, не забыв даже про темные очки на орке-байкере. И тут мой взор наткнулся на двух непрошенных гостей, присоединившихся к нам не так давно, и мое приподнятое настроение резко поползло вниз. Хмуро посверлив их широкие спины, подстегнула коня и, не обращая больше ни на кого внимания, поехала вперед делая вид, что Ларера Ленарта и герцогеныша Аларе в нашей компании нет и никогда не было. Препод по ЗДТ и Дерек догнали нас спустя двое суток после нашего отъезда из Йоста. В руках второго было прошение от лица ректора Академии, в котором моего отца просили взять парня на зимнюю практику в темный лес. Аларер Хансен выступал как телохранитель и наставник наследника рода Аларе. У, -у, У, я была такая злая, такая, слов нет какая!» А фразочка Дерека и вовсе заставила меня заскрежетать зубами от злости. А ведь крыть было нечем. «А, Руна, ты же сама пригласила меня в сульёбган чтобы потренироваться использовать руны на практике!» И белозубо улыбнулся, так бы и заехала ему в довольную морду. «Вот прилип же!» «Не раздражайся так, не то лопнешь!» Меня догнал ревн. Вот ему я была рада. Давно считала эльфа настоящим другом. Ну уж нет, фыркнула я, представив эту картину. Толстая и зеленая арунка. вот-вот готовая лопнуть. И зачем отец позволил им остаться? Это называется налаживание международных отношений. Пожал плечами эльф. Его прекрасные темно-серебристые волосы были собраны в низкий хвост и я, поглядев на такую красоту, завистливо вздохнула. «Чего страдаешь?» Тут же среагировал он. «Вот бы и мне эдакие локоны, послушные, мягкие, шелковистые!» Едва сдерживая нотки зависти, честно призналась я. «Ха! Чем тебе не угодила твоя шикарная шевелюра? Девочки, вы такие девочки!» Рассмеялся Ремн, сверкая весельем в зеленых глазах. «Чего ты там такого нарисовала?» В нашу беседу бесцеремонно вклинился еще один участник – Грегор. Отчего-то орк решил присоединиться к нам и вообще осесть в Сульёбгане. Некоторые причины не стал скрывать. Основной было нежелание повиноваться людям, если теперь есть истинный дом, где ему будут искренне рады. «Орка на байке!» – ответила я, задумчиво глядя перед собой. «А что это такое, байк?» «Еще один!» Закатила я глаза, пока никто не видит. «Дерек, подслушивать некрасиво!» Попеняла ему. «Так вроде у вас простая беседа ни о чем!» Нашелся он, ничуть не смутившись моего резкого тона. Вот не нравился мне он. После его нападок на Хейдрун не могла я так быстро сменить свое отношение к этому представителю рода человеческого. Кстати, девушка сейчас ехала в одной из карет поскольку в седле держаться не умела. «Байк — это транспортное средство, способное разгоняться на невиданную скорость. Оно быстрее коня и неутомимо. Нужна лишь подпитка из...» Тут я замолчала. В моей голове начали вырисовываться возможные варианты двигателей на основе рунической или веновской магии. «А руна снова отрешилась от бренного мира. Не будем ей мешать». Краем уха услышала я шепот ремна, но не придала его словам ни малейшего значения. Вынув из внутреннего кармана сложенный лист пергамента, затем ловким движением руки достала из прически карандаш и принялась быстро записывать идеи. «Нужно поторопиться, чтобы ничего не забыть». «Вы вечерами чувствуете, что за нами кто-то наблюдает?» негромко спросил Дерек, обращаясь к спутникам. «Заниматься несколькими делами одновременно — мое призвание, поэтому я еще успевала и подслушивать». «Да», — ответил ревн. «Буду откровенен». Он понизил голос еще на полтона. «Это жутко, словно кто-то пытается вывернуть меня наизнанку и заглянуть в саму душу». «Схожие ощущения испытываю и я», — признался Грегор. «Молодые люди отстали от меня на пару метров но это не мешало мне слышать каждое их слово. «Джерард за вами наблюдает, вот кто! Мне хотелось бы их просветить, но обойдутся. Пусть трепещут и всегда будут на чеку. Придет время, и они познакомятся с моим личным телохранителем. Интересно, какое впечатление бывший монстр на них произведет? Какое бы ни, но однозначно мощное!» «Арона!» Ворчливый голос Ларера Варны отвлек меня от сложной печати для будущего двигателя мотоцикла, да и вообще для любого транспорта. «Ты не забыла, что сегодня вечером у нас с тобой занятия по ливеновским печатям древних?» «Вообще-то по новым связкам рун!» Тут же откликнулся Ларер Рик. А я вздохнула, понимая, что мне все же нужно поговорить с ними двумя, поскольку перетягивание каната надоело не только мне, но кажется и всем остальным. Кроме всего прочего, в создании еще одного артефакта связи мы не продвинулись ни на миллиметр. Извечные споры стариков мешали общему делу.